Глава четвертая Нежный. А была не была. Спрыгиваю вниз и, непроизвольно копируя в свое время поразившую меня манеру зеленоволосого держать себя, нагло направляюсь к ближайшему стулу. Никто так и не посмел преградить мне дорогу. То, то же. Вот стоит напряженная руководительница охраны. Сразу видно, ждет сигнала из реальности, что Мор-Ар благополучно вышла из игры, а пока не рискует ничего предпринимать. Если ее надежды и мои опасения сбудутся, то кое-чью наглую морду моментально скрутят. Вот только с учетом опыта наших постоянных схваток с пришельцами не думаю, что у неожиданно вывалившейся из нацеленного на Наре портала девушки будет много шансов избежать плена. Еще среди растерянных гостей выделяется фигура Шакар. Старая знакомая пристально меня разглядывает и подозрительно морщит губы. Думай, думай. Чем больше сомнений будет у окружающих, тем мне будет проще выкрутиться. Ваша госпожа у меня! Итак, кто из вас уполномочен будет провести переговоры по ее возвращению? И объясни взглядом всех, пристально всматриваясь в расширившиеся от возмущения глаза. Я бы еще и внешность сменил на свою настоящую. «Уверен, тогда бы и пока еще невозмутимую Шакар тоже пробрало. Но не хочется разменивать информацию об этой моей способности исключительно на моральное удовлетворение». «Не слишком ли ты много на себя берешь, слуга?» Еще одна незнакомая Рикини, но взгляд тяжелый, просто вдавливает в пол. «Это случайность! Он извиняется!» Ко мне бросился взявшийся как будто из воздуха арта-ар и даже протянул в мою сторону руки, видимо, собираясь заставить меня склониться в привычном поклоне. «Опусти взгляд, паршивец!» «А что? Неплохо. Я бы даже сказал «очень даже». Будь я случайным пареньком, которого обманом или хитростью втянули в эту авантюру, сейчас бы точно сработали рефлексы. А разок почувствовав слабину, эти хищницы вокруг, уж меня-то точно не обманет их внешний вид, моментально взяли бы вышедшего из повиновения слугу в оборот. «Только вот я не он!» Вы убили игрока Арта-Ар. Ar. Быстро прячу бластер обратно в инвентарь, стараясь при этом не смотреть на шаг Ар. Надеюсь, она мою слезу Альзулы не запомнила, и сейчас ненужных ассоциаций не возникнет. Как видите, не слишком. Ловлю и честно с трудом выдерживаю взгляд старой Риккини, вышедшей вперед. Ваша дочь у нас, поэтому хотелось бы получить достойную награду за те дыры в системе безопасности, что мы вам указали. Чего ты хочешь? Кажется, что таким голосом можно плавить сталь. Страшная женщина и странная. По какой-то причине я не могу даже увидеть ее имя. Ты захватил в плен наследницу Мор-Ар? проснулся чат с пушистиком. Это покруче, чем разгромить их главную резиденцию. Александр, ты не перестаешь меня удивлять. Что просить? Такой вроде бы простой вопрос, а меня просто трясет. Это, кстати, тоже основа моей безопасности. Попрошу мало, Или слишком много, и мой профессионализм сразу будет поставлен под сомнение. Тогда, боюсь, по-хорошему со мной никто разговаривать не будет. Это пока еще они все под впечатлением от устроенного так открыто похищения века. Но время сейчас играет не в мою пользу. Пусть остановят для начала атаку на зимнюю резиденцию. Не хочу, чтобы меня поджарили. А что, здравая мысль? Отдайте приказ об отмене штурма зимней резиденции. У Шаккар удивленно расширяются глаза. Видимо, она до этого никак не соотносила нападение землян и похищение своей недавней собеседницы. «Что еще? Ведущая переговоры незнакомка все таки подала голос. «Пусть сначала первое условие выполнит». Это Нари наглую подключился к аудиоканалу и сейчас подает советы в режиме онлайн. В принципе, правильно. Не стоит скрывать сразу все карты. Твои желания — это прежде всего твои же слабости. Сейчас сила на моей стороне. Так что нужно двигаться постепенно. Следующее требование — только после выполнения предыдущего. Сначала первое условие. Дублирую слова Пушистика вслух. Вот вы наглецы. Так этих выпендрёжников мор-ар подловить. А это уже Шаккар пишет. Сколько потоков информации одновременно, так и с ума сойти недолго. Я даже смирю свое желание тебя прибить и не буду мешать. Давно я так не веселилась. Ты бы еще фуа у них попросил. Фуа? Слово вроде знакомое, но никак не могу вспомнить. Может быть, я на аукционе его видел. Наверное, какой-то мощный артефакт. Готово. Что дальше? Незнакомка опять пристально на меня смотрит. Кажется, что ее глаза просто выворачивают меня наизнанку. Во! Пусть нам теперь эту резиденцию подарит. И 10 миллионов кредитов. И я думал, что Наре разбирается в том, что происходит, а он, похоже, импровизирует. Только вот выбора у меня особого нет. Надеюсь, он хотя бы примерно представляет границы дозвольного. Переведите на меня зимнюю резиденцию и 10 миллионов кредитов. Если выгорит, у меня уже два загородных домика будет, так и самому аристократом стать можно. И, конечно же, договор о ненападении. Не хотелось бы тут же лишиться своей собственности, если вы решите взять ее штурмом. Последнее — это уже от меня. Сам догадался, что без этого условия с просвещенными расами вселенной мы не поладим. Стандартные стволят устроят? Сначала не понял, о чем она, и только через пару секунд сообразил, что о времени, пока меня не будут трогать. Стоп! Наре успел вмешаться до того, как я согласился. Пусть подтвердит именем дома права собственности, а то ведь наймут кого-нибудь из Стар-Ир, те подгонят пару крейсеров и пикнуть не успеем. Формально все будет чисто. а то, что имение вернется к Мор-Ар, так это случайность и личная благодарность от отмене древнего семейства. Если именем дома право собственности подтвердите, то никаких вопросов. Мне бы после такого точно захотелось съездить по своей наглой морге. Тогда 25 лет. Сразу поскучнела незнакомка. Сам знаешь, больше никак. Итак, это все? Тогда заключаем договор. Ты уходишь, возвращаешь мне дочь, я передаю тебе обещанное. Как я и думал, это мать Альбиноски. и по совместительству одна из лидеров дома. Александр, поздравляю с приобретением. Уже в общем чате прилетело официальное сообщение от Нари. Раз уж пушистик больше ничего не советует, значит, все действительно нормально. Что ж, осталось только вслух все подтвердить, и приключение будет закончено. Скучно. Чего эта немножко стоит и закатывает глаза? Как же банально и скучно. повернуть такую операцию и ограничиться почти стандартными требованиями. Может быть, кое-кто и был прав, говоря, что вы, земляне, ничем не отличаетесь от остальных новых рас, глупые, жадные. И почему мне всегда хотелось вам верить?» «Чего это она так расчувствовалась? И самое главное, неужели меня это задело? Я спокоен, я не сделаю глупостей, я просто соглашусь и уйду. Еще не все. Я хочу фуа все «Всё-таки я это сказал». Незнакомка тут же замерла на месте. У онимешки появились прыгающие бисниаты в глазах, а я понял, что сделал что-то не то. Нам конец. Тут же прилетела от Нари. Через год. Я согласна. Посовещавшись с кем-то мне невидимым, незнакомка ответила, излучая какую-то дикую энергию. Это будет жарко. Сообщение от Шакар. Откажись, пока не поздно. Оно того не стоит. А это от Нари. Похоже, эта фуа-штука действительно ценная, раз все так сполошились. Что ж, я понимаю, стоящий напротив меня рекини. Видимо, ей нужно время, чтобы подготовиться к передаче такого артефакта. Полгода, и это последнее слово. Выбора-то особого у нее нет. Принципиально незнакомка уже согласилась. Так стоит ли спорить по каким-то деталям? А мне меньше ждать. Да и до этого во всем с ней соглашался. Надо проявить себя. Согласна. Договор. В стороны. «Клан Мор-Ар и планета Земля в лице анонимного представителя. Все верно?» «Как-то быстро. Но не мне жаловаться». Все верно. Договор». Вот сделка и завершена. Тут же вскрываю свиток телепорта и без всяких эксцессов переношусь к Нари, захваченную зимнюю резиденцию. Неужели получилось? До последнего ведь думал, что что-то пойдет не так. Пожалуй, впервые мне удалось все от и до сделать как надо». стоило порталу за мной закрыться как устоящий рядом с пушистиком райны автоматически начал активироваться круг переноса да уж упаковали ее изрядно руки ноги выключены гортань сжата рукой нейтона так что ни пошевелиться ни сказать ничего не выйдет а как известно почти все навыки активируются жестом или словом я все знаю как она злится несчастный слуга зачем тебе дом и деньги если теперь тебе никогда не будет покоя А уж про Фуа даже не смей мечтать! За полгода мы...» Исчезла. Жалко не договорила. Изнутри меня начали грызть червячки беспокойства. Но я старался их не замечать. «Нари, договор же никак не обойти. А то деньги и дом, конечно, хорошо, но и Фуа лишиться бы не хотелось. Кстати, а что это такое? А то пробую найти через удаленный доступ к аукциону и ничего. Редкая штука». «Так что, ты не знал, что просишь?» «О, черт, я так разволновался, что думать нормально не мог. А Шаккар упомянул это слово, вот и засело в голове. Остаётся надеяться, что всё не так печально, как бывало до этого. «Фуа, это клятва верности. По факту ты попросил дом Мор-Ар присоединиться к тебе, точнее, к земле, так как отдельным личностям клятву не приносят». «Ну, звучит, конечно, странно, но что в этом плохого? Союзники нам точно не помешают. А если они помогут урегулировать кризис, то это будет чуть ли не самое гениальное моё решение». Говорю и сам не верю в свои слова. «Полгода, Александр. У них есть полгода, и, судя по тому, что я слышал, они уверены, что справятся за это время». Справиться с чем?» — это уже Нейтон спросил. «И чего это он на меня так подозрительно смотрит?» «С захватом нового Вавилона. пожал плечами Нари. «Если у землян не будет своей территории, нечему будет приносить фуа». Так что в ближайшее время вы узнаете, в чем разница между парочкой активистов, пусть и из сильного клана, и настоящей военной машиной. Вы становитесь обладателем зимней резиденции дома Мор-Ар. «Ты понимаешь, что натворил!» С трудом уворачиваюсь от хука Нейтона, И он на этом, видимо, останавливаться не собирается. Вот и отряд его начинает подтягиваться, все с оружием. Похоже, независимые наемники клана Роя не такие уж и независимые. Выйти из группы, выкинуть всех посторонних за территорию объекта. Жалко, Наре, все-таки там снаружи к нам настроены не очень гостеприимно. Но по-другому никак, иначе, чувствую, меня бы здесь и убили. Да я уверен, эта пушистая морда уж точно выкрутится. Ты знаешь, почему Земле объявил войну один из старейших домов Рикини? Ликини? Вот и до светки, похоже, новости долетели. И почему, как что случается, обязательно ко мне все вопросы? Как будто никто другой не мог опростоволоситься. Саша, а ты в курсе последних новостей? Ладно, Светка. Вот той просто нюх на мои ошибки. Но борис как так быстро все узнал? Пожалуй, отвечу-ка я всем завтра. Закрыть чат. Выйти из игры.